Да, эффективность противозачаточных пилюль равняется 99%. Но только в том случае, если они выписаны именно тебе, индивидуально. И если ты принимаешь их каждый день. Я слыхал о девушках, которые пропускали день, зато на следующий день пили две таблетки. Это все равно, что проехать перекресток на красный свет и дважды остановиться на зеленый. Не имеет смысла. Колпачок – это похоже на чашу резиновый предмет, которые женщины вводят во влагалище за час до полового акта. Колпачки нужно использовать вместе со специальным желе или пеной, и тогда эффективность 98%. Если пользоваться только колпачками, эффективность снижается до 82%, потому что шейка матки имеет тенденцию растягиваться во время сношения. Колпачок совершенно незамезен при половом сношении, довольно просто в употреблении. И менять его на новый надо либо после года использования. Либо после 12 тысяч половых сношений. Что наступит раньше? Колпачки различаются по размерам, и врач должен подобрать соответствующий. Не пользуйся колпачками подружки. Это все равно, что пользоваться чужими очками, и не используй свой, если увидишь, что он разорван, или в нем появилась хотя бы одна малейшая дырочка. Колпачок можно не вынимать в течение 8 часов после акта. Можно и не спринцеваться, особенно пипсиколой. Противозачаточные губки, которые содержат упивающиеся сперматозоиды вещества. Их сначала смачивают, а затем вводят во влагалище как тампон за сутки до полового сношения. Этот метод, однако, эффективен на 75-80% случаев. Частичные от 60 до 80% эффективности или другими словами, довольно рискованные. Способы включают спринцевание после сношения, использование специальной пены или желе. Введение противозачаточных свечей, таблеток, убивающих spermatozoиды. Особенно рискованный метод подсчёта опасных дней, основанный на менструальном цикле. Если ты не профессор математики, и не пытайся им воспользоваться. Утренние таблетки это таблетки, доступные только по рецептам, и их следует принимать лишь в самых неотложных случаях. Например, если ты стала жертвой насилия. Если их принимать в течение 72 часов после сношения, Они не позволяют обладотворенные яйцеклетки прикрепляться к стенке матки. Побочные эффекты. Тошнота, рвота, изменение менструального цикла. Надежность таких таблеток еще полностью не проверена. Так, теперь очередь парней. Чья моя? Да, твоя. Медицинская наука еще не создала достаточно надежных и проверенных пилюль для мужчин. Оставим единственное старое средство, пользующееся недоброй фольклорной славой. Презерватив или резинку. Или, впрочем, называется это как хотите. Это предмет упражнений Шунтиков, сделанный из резины или кожи животных. Он надевается на пенис и удерживает сперму. Недостаток этого способа профилактики, помимо того, что слово профилактика трудно написать без ошибок, заключается в том, что презерватив до некоторой степени снижает чувствительность. А некоторые женщины заявляют, что им не нравится с этой штукой. К тому же процесс облачения в штуку снижает радость от предварительных игрищ. Есть ещё одна проблема само приобретение презервативов в аптеке. Эй, дайте-ка мне шесть расчёсок, жевательную резинку, ту самую резинку и два флакона эликсира для зубов. Сегодня во многих аптеках презервативы лежат на открытых прилавках. Кроме того, что презервативы на 85% снижают риск Этот процент даже выше, если при этом пользоваться еще и убивающей сперматозоиды, кремами, пеной или желе. Они тоже защищают от венерических заболеваний. Но об этом чуть позже. Да, чуть не забыл. Если наполнить презерватив водой и сбросить с пятого этажа на прохожего, а отличная получается шутка. Опасный путь. Наркотики и алкоголь. Наркомания стала национальной проблемой в Америке. Вот тебе данные, чтобы поразмыслить. В 1962 году только 4% населения баловались наркотиками, а через 20 лет эта цифра возросла в 8 раз. Значит, теперь каждый третий американец, так или иначе соприкасался или соприкасается с наркотиками. И не думай, что наркоманы и алкоголики обитатели дешёвых ночлежек, и вообще невероятно патши. К сожалению, наркотики и алкоголь просочились во все социально-экономические группы нашего общества. Не проходит и дня, чтобы мы не узнали о каком-то политике, спортсмене или рок-музыканте, жизнь которого исколечили наркотики. Я не курю, не пью и не принимаю наркотики, что делает меня довольно дёзной фигурой в мире окконтрола. Вообще-то это забавно быть странным в самом странном из миров. Я принял такое решение самостоятельно, без какого-либо давления со стороны, поэтому не собираюсь уговаривать тебя стать панькой. Тем более, что у меня совершенно нет никакого личного опыта в обращении со шприцем или бутылкой. Однако я считаю, что люди должны знать, какая опасность их подстерегает, если они станут на наркотическую тропу. Причём знать это они должны до того, как решат на неё вступить, ни в коем случае и не после. Первый наркотик, который я попробовал, был табак. Ха, скажешь ты, какой же это наркотик? А вот и наркотик. Во всяком случае, мощный стимулятор к которому люди привыкают. А наркотик это любой препарат или средство, к которому человек привыкает и не может обойтись без этой привычки.